Глава двадцать восьмая За окном барабанил косой дождь. Это первое, что начало приводить меня в сознание прежде, чем я успела открыть глаза. Следующим, что на сей раз наверняка заставило меня приоткрыть один глаз, было ощущение, будто позади меня что-то шевельнулось. Как только я приоткрыла оба глаза и увидела, что просыпаюсь не в своей постели, я сразу же всё вспомнила. Всёна, повернув голову, я встретилась взглядом с полусидящим Робином, уже одетым в пижаму, и сразу же легла правой щекой на мятую подушку, подложив под неё ладонь. Доброе утро, отозвался парень, отстранив от лица утреннюю газету. Доброе, тяжело выдохнула я. Я тут тебе выпечку с апельсиновым фрешем принёс. Робин кивнул в сторону подноса, стоящего на прикроватной тумбочке справа от него. Будешь? Не сейчас. Лениво выдохнула я. "Какой сейчас час?" "Половина восьмого", мгновенно ответил Роб, хотя на часы не посмотрел. "Ясно", отозвалась я, после чего активно протерв глаза, медленно перевернулась на спину, тяжело выдохнула и наконец заставила себя подняться с кровати. Укутанная в одеяло, я медленно прошагала к выходу из спальни, сказав, что скоро вернусь. Умывшись, одевшись и причесавшись, Я и вправду вернулась к Кробину уже спустя каких-то 15 минут. Что думаешь насчёт вчерашнего? Наблюдая за тем, как я обхожу его кровать и поинтересовался Роб, на сей раз отложив газету окончательно. Ну, осевшей в позе лотоса сбоку от собеседника, я движением руки попросила его подать мне поднос с завтраком, и он поставил его передо мной. Мне бы сначала хотелось услышать, что по этому поводу думаешь ты. Взяв булочку с маком, наконец, ответила я. «Это не честно», — неожиданно возмутился Роб. «Что?» Укусив булочку, не смогла скрыть своего мгновенного удивления я. «Я тебе завтрак в постель принёс и ещё должен первым говорить? Может быть, будем равномерно распределить обязанности?» «Ладно», — с лёгкостью согласилась я, уловив в глазах собеседника логику. «Меня ничего не смущает». Я пожала плечами. Но если это хоть как-то смущает тебя, я смогу съехать отсюда уже сегодня. Меня это не смущает, уверенно отрезал Робин. Более того, мне понравилось, вдруг признался он и тут же вкратчиво взглянул мне в глаза. А тебе понравилось? Да, невозмутимо пожала плечами я, продолжая жевать булочку. Тогда всё отлично. Продолжаем жить вместе, но теперь в статусе пары. Почему бы и нет? Лёгкость происходящего меня поражала. Той невероятной силы, которой я противодействовала Дриану, с Робином во мне словно и не бывало. Наверное, это от того, что, по-моему, мы с Робом можем стать идеальной парой, так как в первую очередь мы видим друг в друге родственные души, от чего наши отношения изначально начали строиться на исключительной платонической связи. Ты ведь знаешь, что у нас с тобой платонические чувства. Слово любовь я не смогла из себя выдавить. Более чем, ухмыльнулся Робин. И это круче, чем всепоглощающая страсть или мимолётное влечение. Как же я с тобой согласна, наслаждаясь горячей выпечкой, едва ли не простонала я. У нас и вправду эта штука, платоническая. И знаешь, я считаю, что это лучшая форма любви. Робин вместо меня выговорил слово, которое мне никак не давалось. Именно. Улыбнувшись в ответ на улыбку собеседника, щёлкнула пальцами я. И в этот момент мы оба окончательно поняли, что и вправду попали в самую точку. Платоническое я. Однако превосходный секс никто не отменял. Робин помог мне доесть последнюю оставшуюся на подносе слоёную булочку, после чего мы спустились вниз. А ещё через 15 минут мы вынуждены были выйти на улицу. Этим утром на мой автомобиль упал не выдержавший шквалистого ветра каштан. Когда мы вышли из дома, ветра, как и дождя, уже почти не было. А дерево, буквально расплющившее мою машину в лепёшку, уже допиливало и складывало в кузов оранжевого грузовика социальная служба. Тот факт, что кроме моего автомобиля не пострадало больше ни одна машина, а конкретно автомобиль Робина остался в метре досягаемости от погибшего дерева, позабавил не только меня. Впрочем, не будь у меня страховки, едва ли меня это забавляло. Однако страховка у меня имелась, и этим утром, стоя напротив сплющенного кузова, подаренного мне дырянам автомобиля, у меня появилось ещё кое-что. И это не облегчение от того, что за счёт страховки я смогу приобрести себе новый автомобиль. Это уверенность в том, что этой ночью последняя нить между мной и моим прошлым оборвалась. Я начинала новую жизнь». стоит сосредоточиться, чтобы не накосячить и в ней. В конце концов, не в каждом десятилетии человеку выпадает шанс на новую жизнь.